Что делать, если у тебя плохая память? Это часто бывает. Трудно стихи учить, трудно запоминать даты, трудно запомнить и пересказать прочитанный текст. Что же делать? Первое узнать получше. Прежде всего, прекращаем причитать: "Ах, у меня такая плохая память". А вместо этого начинаем думать: "А какая именно у меня память? Как мне легче запоминать? Со слуха? Когда читаю глазами? Когда проговариваю вслух?" Это очень важно про себя знать. Может быть, ты зря мучаешься, в десятый раз читая стихотворение глазами. А память у тебя слуховая. Попроси маму или приятеля прочесть вслух. И за три раза запомнишь. А может быть, память у тебя двигательная, и нужно стихотворение от руки переписать. Оно и запомнится. Попробуй по-разному, сравни. И может оказаться, что память у тебя совсем неплохая, просто ты ее не знаешь. Второе тренировать. Вот ученик, который знает, что учить стихи ему трудно, приступает к делу. Он читает стихотворение раз, потом другой. Нет, не запомнил. Еще три раза читает. Еще пять. Нет, еще, еще не запомнил. Нет, все еще не запомнил. А надоело уже, сил нет. Уже так ненавидишь это стихотворение, что никакого желания нет такую чушь в голову загружать? Да, дело плохо. Все это время наш ученик тренировал умение читать, а память была ни при чем, потому и не включилась в работу. Попробуем по-другому. Прочти стихотворение один раз глазами или вслух. Ты уже знаешь, какая память у тебя лучше. Внимательно, не спеша, убедись, что все-все слова понятны. Если нет, спроси у взрослых или посмотри в словаре. Хорошо представь себе, о чем говорится. Как это все выглядит? Какое настроение было у автора? Что происходит сначала, что потом? Как движется мысль? Теперь прочти еще раз, тоже не спеша. Все. Закрывай книгу и рассказывай, как запомнил. Конечно, что-то ты забудешь, где-то собьешься. Не страшно. Книга под рукой. Забыл подсмотри, тут же закрой и рассказывай дальше. Чувствуешь, как память заработала? Прямо вся напряглась и зашевелилась, раскочегарилась, дошел до конца? «Еще раз перечитай, особенно обращая внимание на те места, где ошибался. И рассказывай снова, но теперь, если забыл, Сразу не подглядывай. Попробуй сам вспомнить. Не получается не расстраивайся, смотри в текст. В следующий раз ошибок будет еще меньше. Вот увидишь, ты выучишь все гораздо быстрее и лучше, чем обычно. Помни, способности нашего мозга похожи на хороших слуг. Если их зовут на помощь, они работают. Если нет, под ногами зря не мешаются. Если память не напрягать, заранее считаю, что она плохая, она будет все слабеть и слабеть. А если дать ей знак, дорогая память, а если дать ей знак, дорогая память, выручает, и мне нужна позарез, Понимаю, что тебе трудно, ты у меня не очень сильная, но ты уж постарайся. На тебя вся надежда, родная. И она постарается. Раз постарается, два постарается, десять постарается. А потом смотришь, не такая уж она и слабенькая. Мускулы накачала. Третье помогать. Если память слабовата, ей можно помочь. Или если даже хорошая память, но очень уж много всего запомнить надо. Для этого люди придумывают приемы, которые называются мнемонические, то есть приемы запоминания. Они бывают разные. Например, такие: трудно запоминаешь словарные слова? Попробуй записывать слово разноцветными карандашами, каждую букву другим цветом, или изобразить слово необычным способом из конфет, из спичек, шнурков от ботинок. Правила можно декламировать как стихи. А чтобы было складно, добавить всяких смешных слов. Некоторыми такими стихами школьники давно пользуются. Кое-либо, что-нибудь, черточку ты не забудь. И если у тебя сильнее двигательная память, таблицу умножения можно петь как песню, при этом маршировать. Можно идти домой с другом или с родителями? Так, один задает пример, другой решает. Правильно ответил делайте столько шагов вперед, сколько в ответе. Неправильно считаете шаги назад. Домой захочешь попасть, быстро всю таблицу выучишь. Чтобы запомнить дату или номер телефона, можно каждое число с чем-нибудь связать: с днем рождения, номером квартиры или автобуса, на котором часто ездишь. Можно сочинить сказку, в которой встречаются все словарные слова из диктанта. Можно изобразить все, что описано в стихотворении, пантомимой, одними жестами и при этом стихотворение промучать или просвистеть. Мнемонических приемов очень много. Спроси родителей, как они помогали себе запоминать, когда учились в школе, и какими приемами пользуются сейчас.